На следующее утро ксаверий не забыв захватить с собой кусок хлеба, предназначенный барону Шперкину, пошел сначала в костел. Королева слушала теперь обедню, чаще всего в небольшой замковой часовне, и редко показывалась в своей костельной ложе. И в это утро костел был почти пуст. Несколько человек молилось перед главным алтарем, обедня свершалась в тишине. Масловский не заметил даже, что наверху в одной из лож раздвинулись занавески, и там, опустившись на колени, стала молиться женщина с закрытым лицом. Он тоже молился. Отчего-то сегодня необычно притихший костел навеял на него воспоминания о родном крае, о молодости, о торжественных и гулких богослужениях. Отцовский дом, шляхетская жизнь, товарищи, забавы — все это пришло ему на память он затсковал по дом Да, достаточно уж он здесь натерпелся, и хотя поначалу ничего не принимал всерьез, впервые на этом кровавом побоище почувствовал, что не всегда и не по каждому случаю приличествует смеяться. Это война, где ни одна страна не привлекала его, где он то невольно радовался поражению саксонцев, то иногда, возмущаясь Фридрихом, жалел их, Стал утомлять, как слишком затянувшийся зрелище. После окончания обедни он медленно пошел в замок, намереваясь искать генерала Шперкина, когда у лестницы ему пригодила дорогу Пепита. Она взглянула на него и невольно всплеснула своими прелестными ручками. «Боже мой!» — скричала она. Что же пришлось вам вытерпеть, ежели страдания наложили на вас такой отпечаток? Мы ничего о вас не знали. — А кого могло интересовать, что со мной, когда кругом столько других несчастий? — ответил весело приветствуя ее Масловский. — Я не знаю, — живо возразила девушка. — Не знаю, интересовало ли это кого-нибудь, но могу заверить вас, что я часто думала о вас. — Но все же не так часто, как о Симонисе, — ядовито буркнул Масловский. Пипита, покраснев, только покачала головой. — А знаете, что я делал весь этот месяц? — спросил Масловский. — Я рубил дрова для прусского королевского величества, носил воду, пас лошадей. И все это потому, что не хотел надевать мундир. Ходил босиком в старом полушубке, сам себе казался пугалом. Наконец, взяв в плен все саксонское войско, меня освободили. Увидели, что из такого неуклюжего чурбана солдата не выйдет? Пипита внимательно слушала. Ксаверий взглянул на нее, хоть она и пребывала этот месяц спокойно в замке. На ее лице также были видны следы перенесенных тревог и унижений. Ее свежая личка побледнела, погрустнела и стала не по возрасту задумчивым. Бедная девушка очень повзрослела. Она ни о чем не смела допытываться, колебалась, поглядывая на него с опаской, словно не знала, с чего начать, дабы напрасно не выдать себя. Выручая ее из затруднительного положения, Ксаверий сказал, «Я видел кавалера Десимониса да при исполнении его новых обязанностей, но только в последний день». — Говорить с ним, однако, я не мог, а он со мной не захотел. Пипита подошла ближе. — Где? Как вы его видели? Что он делает? Ничего вам не поручал? Вословский молча вынул из-за пазухи кусок хлеба и, держа его в руке, показал пипите Этот хлеб предназначен барону Шперкину. Девушка протянула бы руку, но Ксаверий напомнил, что обязан отдать его барону. — Так идем к нему. — Воскликнула — воскликнула Пепита. — Идем! В покоях у генерала сидела графиня Брюль. Увидев исхудавшего, измученного Масловского, она засыпала его вопросами. Отвечать на них пришлось долго. Слушая его рассказ, графиня плакала. Но слезы ее были вызваны не скорбью, а гневом. Шперкин тем временем в другой комнате разрезал хлеб, Вынул из него зашифрованное письмо, кое едва можно было разобрать, и старался его прочитать. Графиня пошла помогать ему, и Пипита с Масловским остались одни. Вопросом ее не было конца. Молодой человек должен был во всем рассказать. Пипита же, слушая, часто оттирала слезы. — Вы останетесь с нами? — тихо спросила она под конец. — Нет, сударыня, — ответил Масловский. — Я тут никому не нужен. А дома мой старый отец, может, хоть теперь, узнав о войне, затасковать по сыну. А что я вам тут? Не знаю, действительно ли вы не нужны, но не сомневаюсь, что милы были бы всегда. Иметь около себя хоть на одного честного, благородного человека больше — это ведь великое счастье, а таких у нас немного. К сожалению, мы теперь по себе чувствуем, что значит сила — счастливые и несчастливые судьба. Нас постепенно все оставляют. Мы скоро останемся совсем одни. Люди бегут поклониться хоть за его пожара? Лишь бы он вспыхнул. Пипита замолчала, глядя в окно, потом, сменив тему разговора, вновь обернулась к поляку. Скажите, как выглядит Симонис? Как вы его нашли? Где видели? И, не кончив вопроса, покраснев, добавила, — не осуждайте меня. Я расспрашиваю о нем не из сентиментальных побуждений. Будучи человеком достаточно искренним и смелым, я призналась бы вам, будь это так. Спрашиваю, потому что я ему бесконечно признательна. Ради меня он бросился в пасть льва. Она быстро поправилась. Простите, волка. Да, он сделал это для меня. Вы знаете, в каком положении он находится. Надлежит хотя бы помнить о нем и заботиться о его судьбе. Вословский внимательно слушал. Голос у девушки дрожал, но в нем звучала не нежность, а скорее опасение и укоры совести. Поэтому он с малейшими деталями описал свою встречу с Максом, как он его обнаружил, и предосторожности, какие Макс принимал даже при свидании наедине. Выслушав, Пипита заломил руки. О, несчастное положение, заставляющее нас, женщин, даже меня вмешиваться в такие дела, от коих ежеминутно льются слезы, и в любой момент может брызнуть кровь. Она оглянулась на дверь комнаты, где находилась графиня Брюль. Я не удивляюсь графине. Это ее, возможно, даже забавляет. Но я, я, как часто приходится пользоваться людьми, к коем чувствуешь отвращение, и делай то, от чего содрогается сердце. Она опустила глаза. «Неужто к лицам, к чувствуешь отвращение, вы причисляете несчастного Симониса?» «К нему я не испытываю ни отвращения, ни чрезвычайной симпатии». Чистосердечно призналась Пепита. «У меня обязательство. Чем все это кончится?» Неожиданно воскликнула она. «Когда это кончится?» — Король уезжает в Польшу. Мы с королевой остаемся одни в такой тяжелый момент. И она закрыла глаза. Масловскому стало жаль девушку. Он взглянул на нее. В ее глазах стояли слезы. — же бы я мог вам чем-нибудь помочь, — промолвил он тихо. — Ох, еще и вас иметь на своей совести, — возразила Пепита. — Правда, я чувствую себя, особенно сейчас, очень одинокой и мечтаю о чьем-нибудь сильном плече, о честном, братском сердце. Но можно ли требовать такой жертв? И чем бы я могла ее оплатить? Я, не имеющая ничего, даже свободы, распоряжаться собой. Я не принадлежу себе, — добавила она. Мне назначено посвятить себя интересам королевства. Солдаты отдают за родину жизнь. Почему я не должна отдать за нее счастье своего? Быстро произнеся эти слова, Пипита, не глядя на Масловского, выбежала из комнаты. К минуту стоял у окна, как вкопанный, потом прошелся по комнате. А когда вошел барон Шперкин, стал прощаться с ним из графини Брюль. Вы остаетесь с нами? Спросила его жена министра, жаждущая впутать в свои интриги и иметь под рукой как можно больше людей. Его превосходительство. Приказал мне возвращаться в Польшу, ибо в Варшаве потребуются придворные, — ответил Масловский. — Я не могу ослушаться. Однако не знаю, когда выйду. Я должен отдохнуть. Чувствую, что после службы у пруссаков не перенесу дороги. — Пока вы не уедете, — сказала графиня, кинув на него взгляд в силу, коего она до сих пор верила. — Прошу приходить ко мне. С этим Масловский ушел. Дел у него никаких не было, и он нарочно прогулялся по городу, любопытствуя, какие тут произошли перемены. Знакомых он почти не встретил. По улицам сновали совершенно другие люди. Город выглядел как казарма. Усталый к Саверии не скоро вернулся домой. Последний разговор с Пипитой не шел у него из головы, и он был зол на себя. Не только пан Стольник, но и я сам отхлестал бы себя, коль влюбился бы в немецкую баронессу, потому только что временами глаза ее наполняются слезами, а голос звучит так сердечно. Нет, пепита действительно опасно. Вот мне уже расхотелось домой, хотя утром я принял твердое решение. Он сердито ударил кулаком по столу. Я не быть польским шляхтичем. Эти упреки самому себе ничуть не помогли, образ прекрасной баронессы стоял у него перед глазами. Поскольку нечем было отвлечься от этого, как он говорил, кошмара, Масловский из горя лег спать. Наступила зима, позволявшая Фридриху отдохнуть, а вернее приготовиться к новой упорной, еще более страшной битве. На первый взгляд в Дрездене ничего не изменилось. В замке королеву окружала та же горстка верных людей, только более малочисленные Тут вовсю кипела растущая ненависть к Фридриху. С каждым днем накалялись страсти и затевались самые отчаянные заговоры. Во главе наиболее деятельных врагов прусского короля стояла пылающая местью графиня Брюль. Это затянувшееся положение, кое в любую минуту могло ухудшиться, рождало какое-то бессильное бешенство, заставлявшее хвататься за любые возможные средства. Из замка направлялись тайные наблюдатели, следившие за каждым шагом Фридриха, поджидавшие удобного случая, когда обманом, изменой можно будет завладеть им, схватить, даже лишить его жизни. Никого не останавливали трудности выполнения подобных планов, отсутствие необходимых сил и средств, пользовались кем попало, верили всем сведениям платных шпионов, обольщались возможностью того, что было немыслим. Со своей стороны, прусский король щедро оплачивающий своих так называемых негодяев и подлецов, как он их называл, а в сущности шпионов, Через разосланных по всей стране разного вида наемников был досконально осведомлен о замыслах своих врагов. Ежели ему и не удавалось ухватить нити заговоров, он был на настороже, чувствуя, что его окружают. Графиня Брюль посылала людей в ставку у Фридриха, прусский король все чаще засылал шпионов к саксонскому двору. С обеих сторон осмотрительность была чрезвычайная, а плоды этой тайной слежки весьма скудны. Наконец Фридрих с известного рода фанатизмом отказался от излишней осторожности, полагаясь на свою фортуну. Графиня Брюль, генерал Шперкин упорно не отступали от своих замыслов. Симонис, коего так или иначе уговорили и снарядили, ловко проник в канцелярию Фридриха, получив место секретаря, соблюдая величайшую осторожность, он присылал сообщения о планах Фридриха, о местах его пребывания, о численности окружающей Фридриха охраны, о людях, коих можно было привлечь. Кроме него уже давно был подкуплен камердинер короля Глазау, и барон Шперкин с графиней Брюль старались склонить его к тому, дабы он всыпал в шоколад королю переданный ему порошок. Глазау, правда, взял порошок, но не обещал им воспользоваться. Какое-то отвращение и страх удерживали его. В замке обольщались тем, что засады, а их было изготовлено несколько, позволят схватить короля живым и увести его в австрийский лагерь. Этот план казался менее мерзким и даже сравнительно легко выполнимым. Тем временем король переезжал с места на место, задуманные планы рушились, а глазау, как его не тропили, колебался прибегнуть к последней мере. Набожная королева, хотя и не знала про средства, догадывалась о заговорах и молилась, веруя в их успех. Отец, говори, ничего не хваля, не принимая ни в чем участия, очень ловко умел объяснить, даже примерами из Библии, как далеко можно зайти ради спасения Родины и веры. Вся эта тайная суета была скрыта от людских глаз кажущейся покорностью, но внимательный взгляд легко мог обнаружить существование скрываемых усилий. Старый генерал Вылих, тогдашний комендант Дрездена, может быть, один не догадывался, просто не допускал ничего подобного. Его агенты часто приходили с донесениями, что «в замке что-то затевается», что непрерывные совещания, беготня и перешептывания не могут не иметь цели и значения. Но, будучи солдатом и человеком простым, их смеялся над ними и отвечал, что не боится баб и бабских интриг. Так оно и шло, все более усиливаясь, ибо время и безнаказанность придавали графине Брюль смелости. В начале зимы Симонис, имевший постоянные сношения с генералом Шпёркиным, сумел очень легко выхлопотать для себя разрешение на поездку в Дрезден. У него было поручение генералу Вылиху. Король сам приказал ему устно предостеречь коменданта о том, что в замке затеваются заговоры, что замок высылает подкупленных людей, что у замка есть связи даже в королевском окружении, до коих пока добраться не удалось. Слушай эти инструкции, Симонис должен был собрать все силы и мужество, дабы не показать, какая охватила его тревога. Он, правда, ожидал служебного поручения, но не думал, что оно будет таким тяжелым и опасным. Фридрих, довольный услугами швейцарца и до сих пор ни в чем не подозревая его, приказал выдать ему небольшое денежное вознаграждение и предписал быстрее возвращаться. Ежели кто-нибудь видел Симониса в то время, когда он выходил от короля, бледный, с пересохшими губами, с прилипшим к гортане языком, с безумными глазами, тот, возможно, и догадался бы, чего так боится. Молодой человек. Симонис очень хорошо знал, что может попасть на виселицу. Не скоро пришел он в себя. Мужество вернулось к нему лишь в дороге, однако в голове его возникали такие страшные мысли и предположения, что ему тут же захотелось от всего отречься и искать где-нибудь убежище. Глаза узнала о Симонисе, как и тот знал всю историю подкупленного камердинера. за коем ему было поручено наблюдать, и на чей слабый характер он никак не мог полагаться. Вынужденный уехать, Симонис начал опасаться, как бы глаза ух от страха или схваченный с поличным, не выдал его, он ехал в Дрезден, где по первому сигналу его легко могли схватить. Чем больше приближался Макс к столице, тем сильнее обладевала им тревога. Даже образ прекрасной пепиты, ради которой он всем пожертвовал, в отдалении стал терять свою силу и очарование. Наконец, близость к Фридриху и знакомство с этим энергичным полководцем заставили его сомневаться в том, чья страна одержит победу. Последнее сомнение особенно повлияло на швейцарца, ибо в его характере преобладала забота о собственных делах и собственном спасении. Итак, он прибыл в Дрезден, исполненный тревог, всерьез задумываясь, что делать дальше. В душе он уже начинал верить, что, несмотря на семьсот тысяч союзнических войск, Фридрих со своими двуместами тысячами может победить. Тогда Симонис погиб. По дороге он, однако, не убежал в Швейцарию, хотя искушение было велико. Он хотел своими глазами увидеть, как обстоят дела при дворе королевы. Разоружение саксонских войск Включение их в Прусские отъезд короля и в Польшу, моральный упадок Саксонии, победы, одержанные над австрийцами, все это содействовало тому, что решение Симониса посвятить себя делу саксонского двора было поколеблено. Прибыв с королевским поручением, он, после отметки у городских ворот, должен был явиться прямо к генералу вылиху. Время близилось к полудню, когда его впустили к коменданту. Тот как раз садился обедать. Старый солдат набрался от своего короля непристойных привычек, еще и перещеголял его по части грубости и жестокости. В комнате, куда впустили Симониса, был накрыт стол на две персоны, а в открытую дверь соседней комнаты Макс с немалым удивлением увидел сидящую там свою старую знакомую, нарумяниную, набеленную и нарядную мадуазель Дорис. Та, тоже, увидев его, чуть было не вскрикнула Вылих, сунув руки в карманы и, не вынимая трубки изо рта, приветствовал прибывшего с высоты своего комендантского величия. Поздоровавшись, Симонис незаметно дал понять коменданту, что у него секретное поручение от короля. Вылих обернулся к мадемуазель Дорис и велел ей идти ко всем чертям. Француженка скрылась в третьей комнате, а комендант запер за нею дверь. Тогда Симонис передал ему королевские приказы, касающиеся шпионов и замковых интриг. Вылих, слушал, скривив губы. — Ладно, ладно, — сказал он. — Послов не казнят и не вешают. Но все это чепуха кое издали забивают голову его королевскому величеству. Это мое дело. Я тут знаю о малейшем шорохе, ничто не ускользнет от моего глаза, тут нечего бояться. Королева молится, графиня Брюль бесится, вот и все. Он махнул рукой. — Что еще? Симонис ответил ему на несколько вопросов и замолчал. Весь разговор занял полчаса. Вылик подошел к окну, а Симонис собрался уходить. — Господин генерал, — сказал он, — у меня поручение разузнать кое-что и присмотреться поближе к тому, что делается в замке, докладывая об этом. Вылих рассмеялся. — Да лезь себе хоть на башню и присматривайся к чему хочешь, меня это не касается. Выполнив поручение, швейцарец вышел на улицу и отправился подыскать себе какую-нибудь не слишком приметную квартиру. Это было нелегко, так как прусаки заполонили весь город, Даже частные дома с более или менее просторными помещениями занимали больные офицеры и младшие чины. Только под вечер со всяческими предосторожностями Симонис выбрался в замок. Он не сразу сообразил, к кому обратиться, у кого узнать о молодой баронессе, но тут заметил внизу у лестницы Масловского. Саверии, без всяких оснований, отложивший свой отъезд на родину. Вертел около замка чаще, чем следовало, и сам себе признавался, что заслуживает обещанной отцом порки. В том, что он влюблен в Пипиту, ему признаваться не хотелось. И он говорил себе, что она его очень занимает, и что он питает к ней самые дружеские чувства и симпатию. Как умелый и мог, он оказывал ей разные услуги с тем, дабы видеть ее как можно чаще. Появление Симониса было ему настолько не кстати, что у него жалость сердце. Здороваясь, он даже не смог скрыть своих чувств. Обычно, слишком разговорчивый, он на этот раз стоял, как столб. — Я хотел бы повидаться с молодой баронессой, — тихо проговорил Симонис. Вословский ткнул пальцем вверх, но не проводить приятеля, не поговорить с ним охоты не выказал. Швейцарец озираясь пошел один и попал в покои барона Шперкина. Тот приветствовал его с чрезвычайным волнением. Но так как сам он ничего не решал, то немедленно пошел с докладом графини Брюль. Мы уже не раз упоминали о той роли, какую играла графиня. Эта страстная, несчастливая, грешная женщина постоянно нуждалась в развлечении. В чем-то таком, что пробуждало бы ее к жизни, не давало бы сникнуть. Со времени своего замужества она лихорадочно хватала за все, что могло бы дать ее суетному сердцу хоть какую-то мнимую цель. Сначала она воспитывала детей, которые всегда вырывались из ее рук, и судьбы коих были давно предопределены. Теперь они окончательно покинули ее, и даже любви их она не сумела завоевать. Так она по очереди бралась за все, что могло сделать сколько-нибудь сносно ее жизнь, что позволяло забыть о ранах, нанесенных ей, ее фантазия подчас доходила до неистовства, а затем вновь наступала апатия, молчание, скука. Тогда графине лихорадочно хватало за какого-нибудь сейферта, блюмли, стараясь сделать из них идолов своего сердца. Окончалось это как с Сейфертом, позорным столбом, или как с Блюмли, утомлением и презрением. Так в пароксизмах желаний и разочарований прожила графиня до последних дней, когда Фридрих Великий воскресил ее чуть не умирающую жизни к мести. Со всей присущей ей энергией бросилась она воевать с ним и вела эту войну как до этого все свои дела, с безмерной страстью, не гнушаясь никакими средствами. Безрезультатность ее стараний уже начинала надоедать ей и раздражать ее. Она никогда не умела ждать. Жизнь рядом с измученной королевой, фанатически набожной, проводившей по полдня в молитвах, опостылила. Ей не хватало тех молодых придворных прошлых лет, из коих она выбирала свои жертвы. Она уже не была той всемогущей госпожой, когда по ее кивку кто-то менялся в лице, появлялись и исчезали люди.